В пищу. Книга Бытие, 7 глава, 29 стих. Вы знаете, как дети собирают чернику и бруснику. Одну в лукошко, две в рот. Поэтому у них синие губы, а в лукошке всего лишь донышко прикрыто. Когда Бог сотворил нашу землю и украсил ее разными деревьями и цветами, Он осмотрел все и сказал, что все, созданное им, очень хорошо. Господь сотворил все прекрасно. В наше время есть очень ядовитые и опасные растения. Но этого не было раньше в Божьем плане. Нельзя, например, Есть все синие ягоды, есть среди них и ядовитые. Поэтому старший брат объясняет своей маленькой сестренке, какие ягоды можно кушать. Петя, маленький шалун, спрятался в густых зарослях кустарника. Вдруг он неожиданно громко закричал из своего укрытия «Скорее сюда! Сюда! Скорее!» И словно повторяя за шалуном, по лесу раздалось громкое да-да-да! В лесу часто можно услышать эхо. Вы знаете, что это такое? Если в лесу или горах громко крикнуть, тогда можно несколько раз услышать постепенно умолкающее повторение нашего голоса. Часто говорят, как аукнется, так и откликнется. Это значит, что если мы приветливо относимся к людям, тогда и они нас принимают приветливо. Если же мы ругаем других и говорим о них нехорошее, тогда услышим то же самое и о себе. Я знать хочу, где же этот мальчик прячется. Меня в лесу разыгрывает». Дразница. Как закричу, он следом закричит. Я замолчу, и он скрывается. Молчит найду. Пощады ты не жди. Жди, жди. Раз так, сиди себе в кустах. Сиди, сиди. Найду тебя и ух, поколочу. Тебя я проучу. «Учу! Учу!» В нашем сердце есть тоже маленькое эхо. Если мы делаем что-то нехорошее, тогда оно зовет. «Ручка маленькая, следи за тем, что ты делаешь». Если мы настырно топаем ногами, требуя чего-то, тогда голос маленького эха говорит. «Смотри, маленькая ножка, что ты делаешь?» Если мы осуждаем людей, тогда оно шепчет. «Язычок, остерегись! Проверяй, что говоришь!» Это маленькое нежное эхо в нашем сердце — совесть. Дух Господен говорит через нашу совесть. Мы слышим этот голос не ушами, но глубоко в нашем сердце. Помолимся и поблагодарим Господа. За то, что Он удерживает нас от многого зла и греха, разговаривая с нами посредством совести».